Друзья, автор истории в данный момент разрабатывает свою хоррор-игру. Кому интересно, все ссылки в описании. Дмитрий Бузгин. Исследователь аномальных мест. Из всех подработок, что мне попадались, это была, пожалуй, самой необычной. Хотя и довольно прибыльной. Денег с одного захода приходило больше, чем почти на всех работах до этого за месяц. Она заключалась в том, что мне нужно было приехать на указанное место, сделать несколько фото, собрать информацию и уехать. Вся соль была именно в местах, куда меня отправляли. Я побывал в покинутых деревнях, заброшенных больницах, полуразвалившихся особняках и других пристанищах паранормального. Часто они располагались где-то в глуши, куда даже на машине не добраться. Многие из них не обозначены на картах, из-за чего приходилось искать их на ощупь, продираясь через густые леса или болота. Но самым необычным было даже не это, а нелепые правила, которые, как мне говорили, необходимо было соблюдать. Первое. Запрещено брать с собой на объект других людей или животных. Второе. Запрещено показывать или распространять фото, видео и другие данные, полученные на объектах. Третье. По прибытии на объект необходимо выяснить, есть ли там паранормальная активность. Четвертое. При наличии паранормальной активности немедленно покинуть объект. Пятое. Пробыть на объекте 6 часов. Если в течение этого времени появится активность, немедленно покинуть объект. Шестое. Сделать как минимум 10 фотообъекта. Седьмое. «Если выбраться с объекта невозможно или жизни угрожает опасность, воспользоваться аварийной кнопкой. Использовать только в самом крайнем случае». «Раз в неделю я получал заказ, в выходные отправлялся на нужное место, делал фотографии, а спустя шесть часов собирался обратно. Я подрабатывал так почти три месяца и за все это время ни разу не встретил никакую паранормальную активность». Было ощущение, что тему про всю эту мистику придумали просто по приколу, чтобы скучно не было. Тем вечером я стоял в небольшом захламленном офисе и ждал, когда мне дадут новый заказ. За столом передо мной сидел молодой парень в деловом костюме по имени Антон. Он всегда был вежлив, но взгляд у него был слишком безэмоциональный и отстраненный. «Бывает, уставятся на меня, а я сижу и думаю». «Это он на меня смотрит или куда-то за спину, сквозь меня?» Еще он иногда делал паузы во время разговора, как будто к чему-то прислушивался. «В этот раз есть особое условие», – протянул Антон, внимательно глядя на меня. «Какое?» – устало вздохнул я. «Если найти что-то мистическое, то ничем не могу помочь. Это, похоже, невозможно». «На объект нужно будет попасть ночью». Антон подотвинул ко мне особые предметы, которые мне давали каждый раз. Диктофон, аварийную кнопку и детектор аномалий. «Пробыть там всю ночь?» «Не обязательно». Антон ненадолго замолчал, сверля меня пустым взглядом. «Но час-два темноты нужно захватить по-любому. И фото должны быть сделаны ночью». «Вот что-то интересное», – пробормотал я, складывая вещи себе в рюкзак. «А что за место?» «Заброшенный санаторий, лесная свежесть». Антон достал прозрачный файл, в котором лежало несколько листов. «Здесь подробно написано, как его найти. А еще, как и всегда, памятка с правилами». «Да, да, знаю». Я быстро убрал файл к остальным вещам. «Всегда таскать с собой эти правила и каждый раз читать их перед тем, как идти на объект». «Я эти правила уже лучше вас знаю». «Что-то еще?» «Да». Голос Антона стал тише. «Постарайся не говорить ни с кем, кого бы ты там ни встретил». «И прочитай правила». «Там что, сатанисты есть?» «Нет». Антон поправил рукав костюма. «Людей ты там вряд ли увидишь». «Как и мистику», усмехнулся я. «Просто следуй правилам», – серьезным тоном ответил Антон. «Как я упомянул ранее, на каждом задании мне представляли особые странные предметы. Диктофон делать записи было необязательно, но иногда я пользовался им. Ничего особенного. Аварийная кнопка, похожая на пауэрбанк устройства, с большой, закрытой стеклом красной кнопкой с одной стороны. Никогда не использовал». Хотя иногда появлялись мысли попробовать. Детектор аномалий. Пластиковая коробочка, размером чуть больше спичечного коробка, с небольшим экраном, без подсветки, как у Тетриса. Снизу есть маленькая кнопка включения, при нажатии на которую на экране всегда появляется ноль, где бы этот детектор не использовался. С этим чудо-прибором я обнаружил, вот неожиданность, что нигде нет никаких аномалий. Я даже не представляю, какие цифры должны появиться на экране и что они должны означать в случае чего. Сюда бы еще шар для гадания, и можно в битву экстрасенсов записываться. В описании маршрута, который мне дали, было сказано, что я должен доехать до середины лесной трассы, а дальше топать по лесу два километра пешком. Я пытался рассчитать все так, чтобы приехать на эту трассу под вечер. и пересечь лес как раз к тому моменту, когда начнет темнеть. Но пунктуальность оказалась моей не самой сильной стороной. В итоге, когда я припарковал машину на траве возле обочины, уже было темно. Но благо я хорошо подготовился. Взял несколько фонарей с запасными батарейками и оделся в походную одежду. В моем рюкзаке, который я нацепил на себя, выйдя из машины, было все необходимое для выживания в глуши. От аптечки и навигатора до запаса еды и воды. Не забыл я, конечно, и про бесполезное особое снаряжение, что мне дали в офисе. Я включил налобный фонарь. Его свет выхватил из мрака стволы деревьев и ветви, покачивающиеся от легкого ветра. Никакой дорожки или тропинки нигде не было. «Зашибись, чё!» – вслух сказал я. И, достав из рюкзака перчатки, надел их на руки – «Мне уже хватило разок в крапиву вляпаться». Бросив последний взгляд на машину, я пошел вперед. Было непривычно тихо, из-за чего хруст веток под ногами казался очень громким. Проходя мимо очередного дерева, я с отвращением убрал с лица прилипшую мокрую баутину. Днем тут прошел дождь, поэтому воздух был холодным и влажным. Витал запах прелых листьев, сырой земли, и той самой свежести, которая всегда остается после дождя. Я постоянно всматривался в темноту, туда, куда луч фонаря едва дотягивает, отчего глаза вскоре начали уставать. Убрав засыпившуюся ветку с рюкзака, я увидел сбоку поваленное дерево, уже не первое. От сильного ветра старые деревья жутко заскрипели, Я невольно ускорил шаг. Внезапно Где-то неподалеку раздался хруст веток. Я вздрогнул и тут же повернулся в сторону звука, но ничего не увидел. Только ветви кустов и деревьев колыхались по ветру. «Может, зверь какой?» – прошептал я и на всякий случай положил перцовый баллончик в карман ветровки. С дикими зверями это иногда работает лучше ружья. Пока я брал баллончик, мне на глаза попался детектор аномалий. Включив его, я увидел привычный ноль, и хотел было убрать его назад, как вдруг на экране мелькнула единица, всего на долю секунды, но она точно была. Сердце забилось чаще. Я осмотрелся по сторонам и прислушался. Все было спокойно. Я постоял еще пару минут, глядя на этот чертов детектор, но на экране теперь всегда был только ноль. Показалось? сказал я вслух, но все же продолжил идти вперед. В голове начали появляться мысли, что те, кто меня сюда прислал, могли сделать подставу с этим прибором. Подстроить его показания, чтобы в определенный момент напугать меня. Вот только зачем? Они платят за результат, а из-за таких идиотских розыгрышей я могу и до места-то не дойти, если сильно испугаюсь. Стараясь ни о чем больше не думать, я ускорился и вскоре увидел впереди проржавевший металлический забор и очертания старого здания за ним. Я был на месте. Территория у санатория была довольно большая. Я прошел вдоль забора и вскоре увидел ворота. От появившегося ветра одна воротина немного приоткрылась, издав протяжный, неприятный скрип, от которого по спине поползли мурашки. Оказавшись на территории, я достал телефон и сделал первую фотографию. Массивное трехэтажное здание, стены которого были испещрены темными подтеками от дождей и пятнами плесени. Взгляд зацепился за окна первого этажа. Их стекла были разбиты, но сами проемы закрывали металлические решетки, ржавые, но с виду внушительные. По бокам от основного здания красовалось несколько небольших одноэтажных построек. Краска на них вся облупилась, обнажив кирпичную кладку. На дорожке, ведущей к основному зданию, валялась опрокинутая тележка и несколько бутылок из-под лекарств с полустершимися этикетками «Мой второй снимок». Подойдя ко входу. Я достал из рюкзака диктофон и нажал на кнопку записи, чтобы сказать в него одну фразу. Захожу в главный корпус. Время час двадцать Старые деревянные двери распахнулись с мерзким, режущим уши скрипом, который эхом разнесся по коридорам. Я замер на пороге, осматривая просторный вестибюль с высокими потолками. Воздух был спертым и тяжелым. Теперь пахло не свежестью и сыростью, а пылью и какими-то противными препаратами, чем-то напоминающими запах больницы. Стены были обклеены обоями, они давно уже отсырели и покоробились, свисая клочьями, обнажая черные пятна плесени и серую потрескавшуюся штукатурку. Пул под ногами был из кафеля, но его почти не было видно из-за слоя грязи, осколков стекла. и кусков обвалившейся краски. Я сделал шаг, и тишину разорвал громкий хруст этой каши мусора под подошвами ботинок. На всякий случай глянул на детектор аномалий. На экране был ноль. Стало чуток спокойнее. В центре вестибюля стояла массивная деревянная стойка администратора, покрытая толстым слоем пыли. На полу рядом валялся опрокинутый старый телевизор с пустым темным экраном. Немного правее был широкий арочный проем, в котором виднелся длинный центральный коридор. Его конец терялся во тьме. Взяв в руки телефон, я сделал третий снимок, а затем стоял и прислушивался. Ничего, только давящая тишина. «Так, ладно», – тихо сказал я. и мой голос прозвучал неестественно громко. Перед тем, как идти дальше, нужно было сделать парочку важных дел. Вся эта пыль и плесень очков здоровья мне явно не прибавляла, поэтому я поспешно надел респиратор, с облегчением вдохнув знакомый запах ткани и фильтра. Еще мне показалось, что налобный фонарь стал светить хуже, и я заменил в нем батарейки. После этого можно было продолжать свой путь». Каждый шаг громким треском разносился по всему зданию. Я старался идти тише. Искал под ногами места, где мусора накрошено меньше, но это не сильно помогало. Подойдя к проему, что вел в главный коридор, я посмотрел вдаль. Фонарь правду правда начал светить ярче, но луч от него все равно терялся где-то вдали, отчего коридор казался бесконечным. На полу валялись пожелтевшие бумажки, стеклянные пузырьки и полусгнившие тряпки. Двери по бокам, ведущие в номера и другие комнаты, вызывали небольшое беспокойство. Одни были захлопнуты, другие открыты или приоткрыты. Впереди виднелась старая кушетка, оставленная у стены. На ней бесформенным сгустком лежали почерневшие лоскуты. Когда-то бывший постельным бельем или чьей-то одеждой. Медленно подойдя к открытой двери одной комнаты, я заглянул внутрь. Старая железная кровать, с которой вместо матраса свисали куски серой трухлявой ваты. Рядом стояла потертая тумбочка. В ней не было одного ящика, а другой был слегка приоткрыт. У стены со слоившимися обоями валялся грязный стул. В этот момент где-то на верхнем этаже послышались сначала шорохи, а потом стеклянный стук с недолгим перекатыванием, словно одна из банок или пробирок упала на пол, но не разбилась, а покатилась, постепенно останавливаясь. «Животное или в здании что-то просело?» – метались мысли в голове. Рука нащупала не сжала в кармане перцовый баллончик. «Все, хорош уже, трус ты поганый!» прошептал я, стараясь не поддаваться страху. «В конце концов, в скольких местах я уже побывал? Сколько всего уже видел? И крыс, и бродячих собак, и даже диких животных. А сейчас что? Цифра один на липовом приборе, мелькнувшая на мгновение. Я сразу наложил в штаны? Нет, это не дело. Мне удалось себя смотивировать и снизить подступающее к горлу беспокойство». «Больше всего пугает неизвестность, а значит, надо пойти туда и узнать, что там происходит. Все-таки мне тут шесть часов торчать, как-никак». Медленно и осторожно я двигался вперед по коридору. Лестницы наверх на входе не было. Возможно, она должна быть чуть дальше. Я заглядывал в приоткрытые двери, чтобы знать, что нигде ничего нет, и мне ничто не угрожает». Вскоре сбоку показался проход в еще один коридор, уходящий вдаль, но я предпочел идти по основному. В итоге у меня, наконец, получилось дойти до его конца. За старой дверью, криво висевшей лишь на одной петле, была лестница наверх. Каждая ступень отзывалась громким, тревожным скрипом, от которого я замирал, стараясь не шуметь так сильно. Перцовый баллончик теперь постоянно был у меня в руке, готовый к моментальному применению. И вот я, оттолкнув ногой с прохода полуразбитый шприц, оказался на небольшой площадке. Я был на втором этаже, потолки там были ниже, а воздух, ощущаемый даже через респиратор, имел непонятный сладковатый запах. Свет фонаря осветил теряющийся вдали коридор, не торопясь. Я двигался вперед, проверяя каждую комнату по пути. Нигде не было не только никаких животных, но и никаких склянок, которые могли издать тот звук. Подойдя к очередной двери, я попробовал повернуть ручку, но она не поддалась. Заклинила моя первая мысль. Я пытался крутить эту ручку и в одну сторону, и в другую, и сильно, и мягко, но ничего не выходило. «Ладно», — шепнул я и собирался пойти дальше, как вдруг услышал звук. Что-то в той запертой комнате, возможно, одна из тех бутылок, что попадались раньше, покатилась и легонько стукнулась об стену. Я замер, прислушиваясь к тишине, прерываемой лишь моим дыханием в защитную маску. Снова захотелось проверить дурацкий детектор, когда я достал его и включил. почувствовал, как холодный пот побежал по спине. На экране было пять, через секунду 6, потом 7. Каждую секунду число увеличивалось, а дойдя до 10, начало расти с пугающей скоростью. Цифры стали мелькать настолько быстро, что число почти сразу стало трехзначным, а вскоре и четырехзначным. Ошеломляюще громкий деревянный стук заставил меня чуть ли не подпрыгнуть от неожиданности. Он прозвучал где-то в глубине здания, и в этот же миг экран детектора аномалий погас. Я стоял неподвижный и, наверное, такой же бледный, как статуя с выпученными от ужаса глазами. Сердце бешено колотилось и словно хотело выпрыгнуть из груди. «Неуверенным движением я нажал на кнопку на детекторе, чтобы включился экран, но он не включился. Этот потусторонний тетрис больше не функционировал». «В жопу, ваш санаторий! Я сваливаю!» «Тихо бросил я и направился назад к лестнице. По правилу 5, если появляется активность, надо уходить. Так что именно этим я и решил заняться». Пытаясь шуметь как можно меньше, я шел к выходу из здания. Ступени вновь заставили меня немного понервничать. Я то и дело прислушивался, но пока все было спокойно. Добравшись до входных дверей, я поспешно толкнул их рукой, уже планируя, как буду идти через лес, но они не открылись. Я попытался выбить двери плечом, потом ногой, но все было бесполезно. Они даже не шлахнулись. «Не желая быстро сдаваться, я нанес еще несколько яростных ударов в область замка, но это не помогло». «Вонючий случай! И что теперь?» «Переводя дух, пробормотал я». «Согласно пункту 7, если с объекта нельзя выбраться, то можно воспользоваться аварийной кнопкой». «Но тут появляется логичный вопрос. Что она сделает? Позвонит в 911? Отправит жалобу?» Или, может, сдетонирует, убрав единственного, ненужного свидетеля паранормального?» Не хотелось пока ее трогать, особенно учитывая, что вокруг начало происходить что-то нездоровое. «У такого здания должны быть и другие выходы. Просто надо теперь их найти. Можно еще дернуть решетки на окнах. Вдруг удастся их выбить или погнуть. Все-таки им уже много лет, а вось получится. Но сначала нужно будет еще кое-что проверить». Я полез в рюкзак и достал тот файлик, что мне дали в офисе. Обычно я всегда смотрел правила перед тем, как идти на объект. Но они никогда не менялись. Я уже знал их вдоль и поперек. Думая, что и в этот раз ничего нового в них не увижу. Я единственный раз не заглянул в них. И зря. Эти правила слегка отличались от тех, что были раньше. Но самое главное, я их уже нарушил. Третье. «Не заходить внутрь зданий!» «Четвертое. Каждые 15 минут делать проверку с помощью детектора. При малейшем отклонении показаний от нуля немедленно покинуть объект». Появилась злость на Антона, который вместо того, чтобы прямо сказать мне важную информацию, пробобнил что-то про то, чтобы я ни с кем не общался, а потом бросил. «И прочитай правила». А сказать, что они в этот раз отличаются, сложно было. Недовольно рявкнул я в пустоту. И с кем я тут мог начать общаться? Со склянками? Хотелось схватить этот драный детектор, запустить его в стену и посмотреть, как он разлетится в гребезги. Но я взял себя в руки. Нужно было выбираться. Вся эта ненависть здесь точно была ни к чему. Решив проверить все варианты, я подошел к ближайшему окну, и глянул на решетку. Она хоть и была ржавая, но при этом очень даже солидная. Если получится ее выбить, то можно смело записываться на соревнования по пауэрлифтингу. Взявшись за прутья, я попробовал пошатать решетку. Бесполезно. Ударами ног ее также было не пронять. Казалось, что проще было сломать бетонную стену, на которой эта решетка держится. Переводя дух, я остановился и посмотрел в окно. Мрачные стволы деревьев за металлическим забором выглядели слегка зловеще. И тут мой взгляд зацепился за что-то в ночном лесу. Я присмотрелся и увидел силуэт человека среди деревьев. Он был одет во что-то светлое, но стоял слишком далеко, чтобы можно было рассмотреть детали. «Хей!» – крикнул я и начал стучать по решетке. Эй! Мне нужна помощь!» Он никак не реагировал на мои крики, да и вообще не двигался. Я попытался присмотреться и лучше разглядеть его, и в моем горле встал ком. Нужно было убедиться, что увиденное мною сейчас мне только показалось. Дрожащими руками я начал доставать свой телефон, желая посмотреть на незваного гостя через приближение камеры, окинув лес за окном взглядом вновь. Я уже никого не увидел. Кто бы это ни был, он куда-то ушел. Я, конечно, был не уверен, но мне показалось, что этот человек стоял там с широко открытым ртом и, не двигаясь, смотрел на меня. В тот момент мне стало тяжело дышать, а внутри все похолодело. «Так, так, все, никакой паники», – пробормотал я сам себе. Нужно было как-то успокоиться». Я достал из рюкзака кофе в термосе и сделал пару глотков. Стало легче, но не так, чтобы совсем. Для самообороны у меня есть баллончик, а если уж начнутся пляски с призраками, то аварийную кнопку нажму, что поделаешь. Взяв в руки телефон, я захотел посмотреть на то фото здания, которое я сделал перед тем, как зайти сюда. Так можно было бы лучше оценить обстановку. Меня ждал очередной сюрприз. На телефоне не было никаких фотографий санатория. На последних трех снимках, сделанных в последние два часа, был лес. Я пролистывал все альбомы, искал в корзине, в других папках, но кроме тех не нашел ничего. По времени они как раз совпадали с моментами, когда я фотографировал санаторий. «Это что вообще?» – мой голос слегка дрогнул. когда я попытался все это проанализировать, то затряслись и руки. Первым снимком было это здание во всей красе. Я приподнял камеру телефона, чтобы снять его целиком. Что есть сейчас? Снимок леса, но с тем же ракурсом. Камера смотрит прямо и чуть вверх. Вторым фото была опрокинутая тележка и валяющиеся бутылки. Сейчас на втором снимке трава и основание деревьев. Камера, как и тогда, направлена вниз. С третьим снимком была та же история. Они все сделаны с тех же ракурсов, но вместо санатория на фотографиях просто лес. Мурашки прошлись по всему телу. Я вытер холодный пот со лба. Для меня еще тогда казалось странным, что до этого места нет ни дороги, ни тропинки. А сейчас я увидел это. «Капец!» – выдохнул я. отказываясь принимать происходящее. Особенно вспоминая, что до этого, когда я пересматривал снимки, на момент того, хорошо ли получились, на них все было нормально. Понадобилось какое-то время, чтобы я пришел в себя и перестал смотреть стеклянным взглядом на эти фотографии. Захотелось проверить и другие детали, например, время. На телефоне было час тридцать семь. «Час 37 было и десять минут назад, когда я собирался посмотреть на силуэт среди деревьев. Припоминаю, что заходил в здание в час двадцать Если подумать логически и попытаться все соотнести, то час тридцать семь – это примерно тот самый момент, когда сдох детектор и прозвучал стук. Но нельзя же верить только одним часам. Поэтому я и взял с собой вторые, механические, достав их из рюкзака». Я увидел, что они тоже остановились на этом моменте. Секундная стрелка подергивалась, словно пытаясь идти вперед, но что-то не позволяло ей это сделать. На моем лице появилась улыбка, и раздался непроизвольный нервный смешок. Я взял диктофон и включил ту запись, когда я заходил в это здание. На записи был шум ветра и шелест листвы. Не было и намека на мой голос – Ноги подкосились. Я сел на пыльный кафель, прислонившись спиной к стене с облезлыми обоями. Холод от пола прорезал меня сквозь штаны. Но в тот момент мне было плевать. Получается, проблема не в том, что нет никакого санатория, а в том, что меня нет вместе с ним. Мысли метались в голове одна хуже другой. Рационального объяснения этого у меня не было и не могло быть. Не знаю, сколько я так просидел, но из ступора меня вывел шум. Он исходил из того длинного коридора, где я искал лестницу. Что-то приближалось оттуда, неуклюже громыхая по полу. В страхе я выключил фонарь и замер, стараясь не двигаться и дышать как можно тише. Вскоре оно уже заползло в вестибюль. Стояла почти полная тишина. Не увидеть что-либо не представлялось возможным, но я слышал это. Оно передвигалось рывками, неестественно стуча по полу. Было ощущение, что кто-то пытается ползти, наступая на пол только локтями и коленями. Когда оно двигалось, то повсюду разлетались осколки стекла и куски краски, которыми был загажен весь пол. Это нечто приползло на середину вестибюля. Затем подошло к стойке. Раздался мерзкий стон с хриплым вздохом. Я услышал, как какой-то предмет влетел в дальнюю стену и разбился в дребезги. Возможно, это был тот старый телевизор. После этого тварь вдруг остановилась. Было слышно ее сиплое, тихое дыхание. Мусор под ней захрустел. «Будто она поворачивается или наклоняется». «Затем она поползла в мою сторону и остановилась неподалеку». «Во время ее последних шагов в меня прилетело несколько крошечных осколков с пола, которые кольнули по лицу. Она была совсем рядом». «В один момент я физически ощутил ее дыхание, едва заметное движение воздуха. Видимо, она повернулась в мою сторону». Это был неприятный, противный запах. Пахло кровью и чем-то скисшим, как пахнет в старых сырых подвалах. Я задержал дыхание, чтобы случайно не привлечь ее внимание. После этого тварь двинулась в сторону входных дверей, проползая мимо меня на критически близком расстоянии. Я почувствовал легкое дуновение ветра, вызванное ее движением, от которого волосы на голове были готовы встать дыбом. Еще бы чуть-чуть, и она задела бы мое плечо. И тогда, скорее всего, я бы не успел применить ни баллончик, ни аварийную кнопку. И сомневаюсь, что баллончик бы здесь вообще помог. Остановившись возле входных дверей, она снова издала жуткий хриплый стон, который прозвучал больше жалобно, чем угрожающе. Но легче от этого явно не стало. Я был уже на пределе. Подлил ручьем. Всё тело зудело от напряжения. Были мысли о том, чтобы попробовать тихо сбежать. Но я отогнал их. Сейчас любое неверное движение могло стать для меня последним. Наконец, тварь пошла обратно в тот коридор. Ее топание постепенно исчезло вдали. «Если выбраться с объекта невозможно, или жизнь не угрожает опасность, воспользоваться аварийной кнопкой!» Пронеслось в голове. «Использовать только в самом крайнем случае!» Едва слышно прошептал я. «Это подходит!» Я осторожно нащупал рюкзак, лежавший на полу рядом, и засунул руку внутрь, стараясь найти эту кнопку. «Черт его знает, что она сделает!» «Но теперь не все ли равно?» вряд ли станет хуже, чем сейчас. Где-то вдалеке, в этом здании, раздался грохот. Аварийная кнопка была уже у меня в руках. Я аккуратно снял защитное стекло и, замешкавшись на пару секунд, нажал на нее. Ничего не произошло. Ни вспышки, ни гула, ни щелчка. Абсолютно ничего. Я был в той же самой комнате, в том же самом поганом месте, и держал эту бесполезную коробочку в руках. Я беззвучно засмеялся и прошептал. «Наверное, на телефон Антона сейчас пришло сообщение с коротким текстом. Мне кобзда!» «Классная кнопка, ничего не скажешь!» Я продолжил сидеть на полу в темноте, прислушиваясь к звукам. Вновь наступила тишина. В голове судорожно метались мысли о том, что теперь делать. Разум все еще пытался найти выход и спастись, но я уже ничего не хотел. В этой ситуации все было бессмысленно. Время шло, и ничего не происходило от накопившейся усталости и стресса. Я сам не заметил, как вырубился. Когда я открыл глаза, то не сразу вспомнил весь ужас, который пережил. Было утро. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь завесу из веток и листьев, падали на сырую траву. Вокруг был только лес. Санаторий теперь казался страшным сном, ночным кошмаром. Тем, что никогда больше не хотелось вспоминать. Я лежал на влажном сгустке травы и слегка трясся от холода. «Что?» — попытался сказать я вслух, но только прохрипел осипшим голосом. Похоже, что я простыл. На земле рядом лежал открытый рюкзак и нажатая аварийная кнопка. Чтобы не замерзнуть окончательно, пришлось снять с себя мокрую одежду. Непромокаемая куртка была относительно сухой, и я накинул ее на голый торс. Запасных штанов у меня не было, так что я просто скрутил их, пытаясь максимально хорошо выжать, а потом надел обратно. Собрав все вещи в рюкзак, я попытался понять, где я и куда нужно идти. Вспомнив про фотографии, я открыл первую из них. На ней были видны несколько деревьев. Сверяясь со снимком, мне удалось найти нужное место. В момент, когда я делал эту фотку, я стоял лицом к главному зданию, поэтому можно было примерно сказать, откуда я тогда пришел. Спустя некоторое время я уже шел назад к машине – Я смотрел на лес вокруг, сомневаясь в том, что происходило ночью, и при этом сомневаясь, что я оттуда выбрался. Влажная трава блестела на солнце в редких местах, где тень от деревьев не падала на землю. Неподалеку пели птицы. В голову лезли дурацкие мысли о том, что я сошел с ума. О том, что я просто надышался плесенью и словил жесткий трип, который продолжается и до сих пор. Я старался не думать о всех этих мрачных исходах и идиотских теориях, сосредоточившись именно на том, чтобы выбраться отсюда. Главное, что я не остался в санатории. По пути мне попалось то самое поваленное дерево. И стало ясно, что маршрут я выбрал правильный. Меньше чем через час я уже сел в свою машину, оставленную у трассы. Моей радости не было предела. «Я выбрался, черт возьми!» «Выбрался из этого кошмара!» Первым делом нужно было поехать в офис к Антону, отдать все их барахло назад и навсегда попрощаться с ними. Боюсь, второго такого контакта с паранормальным я не переживу. Когда я заехал в город, мой телефон зазвонил. Я стоял на светофоре и глянул, кому я там понадобился. На экране виднелась Саня. «Чего?» «Это кто?» – пробормотал я. Я ответил на звонок, поставив его на громкую связь. У меня не было ни друзей, ни знакомых с таким именем. И уж тем более не помню, чтобы я создавал такой контакт на телефоне. «Привет! Ну что там?» Раздался из трубки веселый голос. «Съездил в поход? Как успехи?» «Какой поход?» Криплым голосом спросил я. «Вы, наверное, номером ошиблись?» «Обычно твои шутки смешнее, Макс!» Он усмехнулся. Ты не выходил на связь со вчерашнего дня. Ушел в свой лес и пропал. Мы тут как бы переживаем за тебя. А чего у тебя голос такой? Че, простыл что ли? Кто это? Мы? Я все еще думал, что это какая-то ошибка. Откуда он знает про лес? Я вообще никому об этом не рассказывал. Может, меня хотят развести? Я, твоя сестра и мама». «Сестра вчера звонила мне раза три, и сегодня утром еще раз. Ты какой-то странный. У тебя ничего в походе твоем не случилось?» «Нет, все круто. Я перезвоню». Сбросив звонок, я остановил машину у торгового центра. «Мне стало интересно, кто такой этот Саня? Почему он уже забит в моем телефоне и делает вид, что знает меня?» «Сначала я посмотрел историю вызовов. Сердце забилось чаще». По спине пробежала дрожь. «Начиная со вчерашнего дня и раньше, я довольно часто общался по телефону с контактами Саня, сестра и мама. Звонили как они мне, так и я им». «Что за херня?» – прошептал я. «В реальности моей мамы уже давно нет в живых, а сестры у меня вообще никогда не было. Были мысли, что, возможно, это не мой телефон». А этот Саня просто все перепутал. Но что-то тут было не так. Почему-то контакта моего знакомого Сереги в телефоне не было. Я знал его еще с детства и помнил номер наизусть. Набрав номер по памяти, я стал ждать. Хотелось поговорить с кем-то, кого я знаю. «Неправильно набран номер», – послышалось из трубки. «Я проверил номер несколько раз. Ошибки в нем не было». В этот момент мне позвонила мама. Трясущейся рукой я нажал на зеленую кнопку на экране. «Алло, Максим, привет!» Послышался ее радостный голос. Голос, который я не слышал уже больше десяти лет. «Как ты там?» а -а «Алло!» Я заикался, не мог ничего толком сказать. «У тебя все хорошо?» Взволнованно спросили из трубки. «Ты что, простыл?» «Я... я перезвоню!» Сбросив звонок, я уронил телефон, который упал мне на колени. По щекам потекли слезы. Я схватился руками за руль и посмотрел на торговый центр. На вывесках висели бренды, которые я до этого никогда не видел. На парковке среди привычных машин было много неизвестных мне моделей. «Что вы наделали?» Прокряхтел я, глядя в пустоту. Телефон, лежавший на моей ноге экраном вверх, завибрировал и издал короткий звук уведомления. Я глянул на него и увидел поступившее сообщение от мамы. «Перезвони, как сможешь. Буду ждать звонка». Я глубоко вздохнул. Мне нужно было время, чтобы все это осознать. Телефон опять зазвонил. «На этот раз услышать меня хотела сестра!» «Да погодите вы все!» – прошептал я, стараясь игнорировать звонок, и закрыл глаза. Телефон звонил еще два раза, но я даже не посмотрел на него. Просидев так минут десять, я завел машину и поехал к офису, где мне раньше выдавали задания. По пути я заметил, насколько город изменился. На месте одних домов были другие – А третьих вообще словно никогда и не было. Там, где раньше был парк, теперь стоял какой-то мебельный магазин. Повсюду рекламировали незнакомые мне бренды и вещи. Не было видать я привычную сверхпопулярную рекламу, которая раньше лилась из всех щелей. Когда я приехал к пункту назначения, то уже без сильного удивления обнаружил пустырь вместо офисного здания. Похоже, что никакого Антона больше не существовало, как и все их конторы. Или меня для них. Это как посмотреть. Вечером, через несколько дней, я сидел в кафе, пил кофе или листал в телефоне новости, узнавая все больше подробностей об этом новом мире. Нужно было как-то осваиваться. Я уже позвонил всем своим знакомым и родственникам. и пообщался с ними, успокоив, что со мной все хорошо. Осталось теперь только самому успокоиться. Наверное, я буду выглядеть как сумасшедший, который сбежал из психушки, если кто-то узнает мою историю, пришедший из другого мира через аномальный санаторий, которого никогда не существовало. Было бы максимально глупо на полном серьезе рассказывать кому-то все, что со мной произошло. «А вот выложить это в формате страшной истории было бы вполне себе нормально». «Наверное, я так и сделаю. Пусть хоть люди посмотрят». «2025 год, значит». «Ладно, привыкну». Тихо вздохнул я и сделал глоток кофе. Через несколько минут после того, как я запостил свою историю, на мой телефон пришло новое сообщение – Вы нарушили правило номер два. Запрещено показывать или распространять фото, видео и другие данные, полученные на объектах.